Тень пяти пиков и пламя Хваджон. Пока в горах еще не утихли шрамы после битвы с нефритовым пауком, а Андрей восстанавливал силы под защитой плотной сети пространственных печатей, в других концах Поднебесной империи уже начали разгораться новые политические пожары. Слухи расползались быстрее, чем духи по разрушенному узлу. В горах кто-то победил древнего зверя. «Зверь исчез, артефакты исчезли, но след остался». Город остался стоять, несмотря ни на что. Но те, кто внимательно служили, уже начали сопоставлять факты, и в первую очередь секта Пяти Пиков Бессмертных, где Андрей ранее скрывался, старался хоть чему-то обучиться. Там еще не забыли о том позоре, что обрушился на них, когда в обитель Пяти Пиков Бессмертных прибыли официальные гонцы семьи Хваджон, державший в руках свиток с печатью князя, символ, приказывающий вернуть пропавшего подопечного. «В вашей секте на обучение был один из наследников интересов семьи Хваджон. Где он?» Спросил посол, не повышая голос, но ответ, что ему был дан, оказался вполне предсказуем. Он исчез, сбежал, даже оскорбил старейшин, и теперь никто не знает, где он. Но представители семьи Хваджон не были глупцами, они не поверили ни единому слову старейшин секты, а еще хуже было то, что посол семьи Хваджон не уехал, а остался в обители как наблюдатель. Это было прямым оскорблением, прикрытым вежливостью. Тем временем давление на секту все больше усиливалось. Вокруг обители стали исчезать ближние деревни, торговцы и перевозчики редких ингредиентов. Все это делала семья Хваджон, медленно, но верно, изолируя пять пиков бессмертных от остального мира. И каждый день такого положения все больше усугублял ситуацию. И теперь нынешний глава обители и всей секты, великий мастер Хван До Ин, чьи волосы давно побелели, сидел в тени главного павильона и молчал. Его ученики ждали приказ, но он знал, что прямое столкновение, да еще и в этой ситуации, для них будет катастрофой. Семья Хваджон была древним домом, почти на равных с императорской семьей в былые времена. Их влияние было особенно сильно на юге Поднебесной, именно там, где располагалась их обитель. А теперь еще и ходили слухи, что в горах, что ближе к владениям семьи Лин, появился неизвестный мастер, уничтоживший остатки секты Нефритовой Луны и убивший древнего зверя, считавшегося бессмертным. И в этом момент все так странно совпало. Один из молодых мастеров, прошедших обучение в пяти пиках бессмертных, тайно покинул обитель, исчез на месяце, а теперь в регионе, где он мог скрыться, происходит катастрофа за катастрофой, но всегда с одним и тем же элементом – появлением таинственного воина в маске пустого лика и плаще, скрывающем ауру. Именно этот воин, по слухам, уничтожил секту нефритовы луны. После последних новостей старейшины Пяти Пиков Бессмертных созвали Тайный Совет. Собрались не только маги и алхимики, но и разведчики, носившие одежду простолюдинов, и даже шпионы, обученные проникать в ряды других сект. Мы не можем принудить его, если он не захочет, но мы не можем и потерять лицо, не сделав ничего. Все остальные секты уже из кожи вон лезут, чтобы подобраться к тому, кто мог оказаться настолько силен. Тем более, что никаких следов того, что он может принадлежать хоть к какой-то секте или известной школе, просто нет. Семья Хваджон все больше сжимает нас в кольцо. А если... а если мы сделаем ход наоборот? Вместо того, чтобы попытаться его принудить войти в нашу секту, мы к нему сами присоединимся. Идея была проста как меч, но опасна как яд. Вместо того, чтобы сопротивляться, нужно было попытаться привлечь его к Союзу, признать его не как какого-то изгоя или одиночку, а как силу, с которой можно и нужно считаться. Если мы не сможем контролировать такую силу, то хотя бы попытаемся договориться до того, как Хваджон или кто-то другой сделает это первым. После этого совещания по прямому указу старейшин в регион отправился новый отряд, замаскированный под алхимическую экспедицию. Официальной целью был поиск редких духовных трав в горах после энергетических всплесков. Неофициально установить контакт с таинственным культиватором или хотя бы найти след его присутствия. Он почувствовал их еще до того, как они пересекли ближние склоны, тонкое дрожание магической ткани мира, приземленно сдержанная аура, та, что была свойственна старым мастерам алхимии. Но и среди этой пряности трав Андрей уловил кислую примесь лжи. Они не шли, они буквально несли себя, как ученые. Говорили, что прибыли собирать травы и изучать следы прошедшего прорыва энергии, якобы ради алхимических трактатов. Но ни один из них не был настоящим травником или алхимиком. Их руки были чисты от сока корней, а на одежде не было ни следа пыльцы, не говоря уже про следы от реагентов и даже ожогов. Они были слишком аккуратны, слишком осторожны, слишком чисты, чего не случается, если ты постоянно роешься в каких-то травах. «Шпионы, разведка, ищут не растения, а меня». Вполне закономерно сделал вывод тот, кто уже привык скрываться. В тот момент он стоял на высоком утесе, в нескольких лигах от лагеря гостей. В его глазах мерцали слабые отблески духовного зрения, что вылавливало ниточки ауры, следы магии и колебания душевных полей. В Среди отряда было шестеро. Один старик с длинной седой косой, явно какой-то мастер-пилюль. Молодой парень в темно-зеленом, явно привыкший к командованию, скорее всего, боевой одаренный, но, судя по тому, как он собирал травы, тоже алхимик. И четверо, тени, не шпионы в прямом смысле, но ученики разведки, маскирующиеся под помощников. Каждый из них носил скрытые амулеты с эмблемами пяти пиков бессмертных. Каждый время от времени делал вид, что не знает, где находится. Слишком чистые, слишком искусственные, они не первый раз в разведке. Немного подумав, Андрей спустился к лесу, не приближаясь вплотную, но прокладывая сеть наблюдательных меток. Дзяолин, вновь пребывавшая в форме изящно-белой изумрудной змеи, благодаря тому, что имела возможность менять свой внешний вид, ползла рядом в траве, даже не издавая шороха. «Они ищут меня, не зная, что именно ищут. Они просто ищут силу, ту, что может укрепить их шаткую обитель». Сейчас он вспоминал все, что знал о пяти пиках бессмертных. Некогда мощная школа с древними корнями. Теперь почти выжженное сердце, осажденное политикой, внутренними распрями и наездом семьи Хваджон. Им не выстоять. Им нужен козырь. Кто-то, чье имя заставит врагов остановиться. А именно на данный момент я – идеальная фигура. В их глазах он был беглец, которого можно вернуть, купить, обмануть, уговорить или шантажировать. Да, сейчас они могли не знать того, с кем именно могут тут столкнуться, но как только это произойдет, сопоставить все сопутствующие факты не сможет разве что полный идиот. Но они забывали одно – он уже далеко не тот парень, что пришел к ним год назад, слабый и запуганный. Именно поэтому, даже сейчас, находясь в более выигрышной позиции как по силам, так и по положению, Андрей не спешил действовать. Он установил вблизи лагеря сеть скрытых плетений шпионов, а под корнями деревьев укрепил записи акустических каналов, позволяющих слышать каждое их слово на расстоянии. Пока они варили якобы лечебные эликсиры, он внимательно слушал все их переговоры. Если мы сможем заинтересовать его, то великий старейшина Хван Доин сможет заключить сделку с семьей Хваджон, от которой они уже никак не отвертятся, так как против такой силы никто не решится выступать. Тем более, если слухи в отношении секты Нефритовой Луны правдивы, и это именно он уничтожил всех их старейшин. Только если он согласится. А если не согласиться, у нас не останется выбора. Нужно будет постараться пометить его ядро, чтобы потом выследить и нанести удар с помощью каких-нибудь артефактов древних. И тогда он точно никому не достанется, а наша секта получит славу убийцы такого сильного культиватора. При этих словах в груди Андрея вскипела холодная ярость. Эти люди все еще думали, что он их ресурс, и при этом они даже не знали о том, что перед ними их утраченный ранее ученик, и даже, вполне возможно, их шанс выжить. дяулин пора узнать, на что они способны, если их слегка прижать». Коротко усмехнувшись, парень повернулся к своему духовному зверю. Он не собирался убивать их, но сломать их самоуверенность вполне. В ту ночь Андрей сплел иллюзорную аурную сеть, создающую эффект призрачной угрозы, будто бы в их лагере кто-то наблюдает, приближается охотится. Он также активировал старую алхимическую ловушку, заставляющую их котел кипеть, не подчиняясь плетениям. Давайте посмотрим, кто первым дрогнет. Его цель сейчас была проста. Если они хотят взять его под свой контроль, то пусть сначала поймут, что он уже находится вне уровня их понимания. Ночь Третьи сутки пребывания отряда в лесу. Среди деревьев царила тишина. Только от невидимых насекомых нарушал ночную вязь, похожую на едва слышный хор древних духов. Вдалеке мягко светилась плетенная палатка алхимиков, спрятанная под куполом подавления ауры. Но Андрей наблюдал за ними сквозь плетение шпионской печати, вмонтированной в древесину одного из старых кленов, словно через глаз духа. Он ждал, ждал, когда один из них решится. Мастер по имени Йоши, высокий, худощавый, с хищными глазами и движениями змеи, долго изучал старый свиток. В его пальцах переливалась черная жемчужина, заключенная в тонкий обсидиановый обруч. Это и был тот самый артефакт метка, что представители секты Пяти Пиков Бессмертных могли бы поставить на такого разумного, чтобы выследить его впоследствии и найти его в уязвимом положении и нанести смертельный удар. «Если он появится в пределах этой долины, то мы сможем активировать жемчужину. Главное — вложить достаточно духовной силы». Старик с седой косой их наставник нахмурился, но не остановил. «Не берегни, метка древняя, а его силы, говорят, уже далеко за пределами Доулин». Юйши усмехнулся. Если не сейчас, когда, мы и так рискуем, либо добудем его силу для своих нужд, не говоря уже про способы подобной культивации, либо возвращаемся с пустыми руками, а что нас ждет после подобного возвращения, лучше не вспоминать. Он вложил духовную энергию в жемчужину, и в тот же миг в пространство вокруг их лагеря вскипело, и порыв силы резкий и хлестки, как удар хлыста, прошелся по деревьям. Жемчужина в пальцах Юйши вспыхнула черным пламенем и разлетелась в осколки, словно внутри сдетонировала какая-то неизвестная им печать запрета. Юйши вскрикнул и рухнул на землю в судорогах, из его ушей пошла кровь, из глаз тонкие струйки света, а его аура резко сжалась и даже пошла клочьями. «Это была ловушка», – прохрипел он, уже теряя сознание. Остальные члены отряда тут же подскочили со своих мест, выдернув свои амулеты, выстроив защитный купол, но уже было слишком поздно, все они почувствовали нарастающее давление, что словно насмешливо разнеслось по всему лесу. Так как это была не просто метка, это было древнее устройство, рассчитанное на определенную силу, а тот, кого они здесь попытались обнаружить с его помощью, было уже куда сильнее, чем мог позволить себе этот артефакт так что его разрушение было вполне предсказуемым. Это была, так сказать, защита от дурака, от того, кто мог попытаться начать контролировать кого-то, кто уже находился на более высоком уровне культивации. В то же время Андрей, спокойно сидевший на склоне в трех лигах оттуда, слегка насмешливо выдохнул, не отрывая взгляда от проекционного круга. «Хорошо, а теперь посмотрим на то, насколько вы жадные». Для этого своеобразного испытания он создал артефакт-обманку, точнее его оболочку, в которую парень вложил часть своей силы и пустой плетеной матрицы, имитируя структуру древнего пробужденного артефакта и излучающего слабую, но стабильную волну силы, как минимум уровня Доулин. Обманка была закопана в пещерном гроте, не так далеко от лагеря представителей пяти пиков бессмертных, и вся земля вокруг была щедро усеяна подавляющими метками, ловушками и плетениями, действующими на жадность, усиливающими иллюзию ценности находки. Также он оставил там и небольшой духовный след, будто тот, кого они ищут, скрывался здесь совсем недавно. И уже на следующее утро оставшиеся пятеро, подняв юиши на носилки, двинулись в сторону ложного грота по следу, оставленному специально для них. «Это он! Его сила! Он что-то оставил или спрятал!» «Если это артефакт, то мы хотя бы не уйдем с пустыми руками!» В их глазах снова заплясал жадный блеск. Страх отступил, как только показалась надежда на награду. Секта пяти пиков бессмертных хотела выжить, и для этого они готовы были наступать на одни и те же грабли. «Вот теперь посмотрим, на что вы действительно способны». Андрей снова активировал круг наблюдения, готовясь к следующему шагу своего плана. В то же самое время в обители пяти пиков бессмертных над туманными холмами разлился рассвет, но вместо благости и утреннего спокойствия по коридорам текла нервозность. «Они должны были выйти на связь еще вчера утром». Голос старейшины Сё Хо Ён слегка дрожал, у него была серая борода, сплетенная в узел, и взгляд, от которого обычно бросало в дрожь даже мастеров среднего уровня. Но сейчас в его глазах не было ни решимости, ни ясности, только все больше и больше возрастающая тревога. «Пять культиваторов, включая Юйши, и ни одного знака жизни, ни через сигнальные амулеты, ни через возвращающееся зеркало духа, ни следа духовной метки». Старейшины переглянулись. В воздух в зале совета стал вязким и тяжелым. Их отряд пропал, но не просто пропал, он исчез. И сказать о том, что именно там произошло, на данный момент было просто невозможно. Был ли он вырезан или захвачен, сейчас было непонятно. Но это могло произойти настолько чисто, что даже обратные каналы наблюдения, которые включали в себя печати собственной кровью пропавших, на данный момент были просто глухи. Нужно действовать, если наши враги узнают о том, что мы отправляли людей на территорию, где действует семья Лин, да еще и без согласования, сказал второй старейшина Со Йонгук с бледными губами и глазами человека, живущего интригами. Ты боишься политиков, а я боюсь того, кто их уничтожил. Тут же отрезал все хуйон. Кто уничтожил нефритовую луну, кто сражался с древним духовным зверем и выжил, если он заметил наш отряд, мы не знаем, что это был именно он. «Но ты же сам на Совете говорил, что если это он, и если он действительно перешел на уровень доу Ван, и если у него есть змея-дракон, то с ним нужно не сражаться, а договариваться». После этих слов наступило гробовое молчание. В него вползал только скрип ногтей по дереву, так как один из учеников в углу сжимал поручень так сильно, что в конце концов просто сломал его. Внешне никаких сигналов тревоги, ни созыва старших братств, ни мобилизации, но внутри обители все равно началась цепная реакция. В срочном порядке отзывались разведывательные группы, действующие без санкций Совета. Началась чистка архивов, исчезли все записи о целях вылазки группы Юйши. Пятеро учеников секты были официально объявлены отправленными на дипломатическую миссию, результат которой пока что неизвестен. Одновременно был создан резервный аналитический отдел, чтобы определить, не связан ли возможный инцидент, что мог произойти с пропавшей группой, с семьей Лин или кем-то другим, кто мог быть представителями кого-то из крупных сил. Но слухи не скроешь. Даже несмотря на гриф секретности, шепот прошелся по нижним залам. «Говорят, что пятеро исчезли на севере, на границе владения семьи Лин». А ты слышал, говорят, что у них был какой-то древний артефакт, который вообще было бы нежелательно кому-то демонстрировать, так как от этого можно было бы просто сгореть как факел. Кто-то даже говорит, что они пытались поймать того самого. Имя Андрея не звучало, но понятие о нем, том самом, что уничтожил секту нефритовой луны, вызвал гнев духовных зверей, что потом осадил целый город, уже ходило как призрачная тень. А некоторые говорили, что он вырос изнутри самой секты нефритовой луны, что когда-то был простым учеником, и что теперь он смотрит на них всех сверху вниз. И на фоне всего этого начались переговоры внутри самой секты о возможном создании предложения союза. «Нам не нужны враги на этом уровне, нам нужен он на нашей стороне». «А если он откажется?» «Тогда мы должны узнать, кто с ним дружит или кого он защищает. Давить нужно не на него, а на тех, кто ему дорог». Так начинались самые грязные войны в истории великих сект. И в то же время, где-то в другом зале, в темном уединении, старый мастер Линь Су, слушая донесение из гор, почувствовал слабую вибрацию в одном из своих камней наблюдателей. «Ах, значит, ловушка сработала, и непросто. Он жив, он рядом, и он уже знает, что мы ищем его». Мастер криво усмехнулся. «А теперь посмотрим, что ты сделаешь дальше, ученик которого мы упустили». Письмо пришло без печати, без подписи, без гонца, лишь тонкий свиток из шелка, оставленный внутренним курьером торгового двора. На нем особо выделялся один особый знак. Это был знак Совета князей. Три линии, три вектора, три силы, что удерживают в руинах исчезнувшую империю. Глава семьи Лин, Лин Чан Юнь, долго смотрел на этот свиток, держа его пальцами, словно то было жалюще и весьма ядовитое насекомое. Сначала молча, потом медленно опустил его на поднос из черного дерева и тихо произнес. «Они идут». Реакция совета старейшин семьи была сдержанной, но достаточно резкой. «Если совет князей шлет эмиссаров, значит, они уверены, что тут зреет нечто, способное поколебать баланс. Или они боятся, что этот неведомый культиватор перейдет под крыло другой силы? Мы не можем пустить их к нему, но и скрыть не сможем, если они уже что-то знают». «И мы не знаем, с кем он действительно сотрудничает. Если он действует один, он слишком опасен. Если же с нами...» Лин Чань Юнь все же поднял руку, призывая начавших сильно нервничать стариков, замолчать. «Никаких «если». Мы защитники этого региона, и пока он молчит, он наш союзник. Он не наш слуга и не наша кукла. Он внимательно посмотрел на всех по очереди. И мы не будем звать его, потому что если начнем, то просто не сможем остановиться». Ответом ему было молчание, затем, убедившись в том, что его услышали, глава семьи Лин коротко кивнул. «Значит, действуем как семья, как великий клан Лин, пока что без оголенного клинка, но с рукой на рукояти». За следующие три дня семья Лин очистила центральный зал для возможного приема столь важной делегации, оповестила городской совет о том, что им было необходимо усилить наблюдение за приходами и отъездами тех, кого они не знают и не ждут. И особое внимание следовало обратить на незарегистрированных в городе культиваторах и сокрытым духовным ауром Также они удвоили смены дозора на всех постах, но без внешней демонстрации силы, лишь тени, тишина и контроль. «Если они захотят войну, мы должны показать, что не боимся, но не ищем ее. Это политика, а никак не дуэль». Также особое внимание уделили линии снабжения. Клан начал закупать лекарственные средства, оружие, редкие ресурсы, будто ожидал осаду, а не дипломатический визит. Кроме того, в горах усилили дистанционные печати тревоги. Ни один посторонний не должен был проникнуть в запретную долину. Разведка семьи Лин получила отдельный приказ. Если увидите след отряда какой-либо из сект, не вступать в контакт, только следить, сигнализировать. Тех, кто ищет, гораздо легче вести в сторону, чем вытеснить лбом. После принятия таких решений глава рода Лин долго стоял на смотровом балконе, глядя на горы, окутанные вечерним туманом. «Ты видишь нас, и, возможно, ты слышишь, но мы не станем кричать в небо, прося помощи от грома. Мы сами держим меч. Просто знай, что мы не предадим тебя, даже если они попытаются нас заставить это сделать». Он замолчал. «И если мы пойдем, ты тоже это увидишь, и, возможно, сам сделаешь свой собственный выбор». В день прибытия город Мэйдзин проснулся в особом молчании. Ни один гонец не прокричал утром о прибывших, ни один торговец не вытащил свой товар на площадь с привычной руганью. Даже птицы на крышах молчали, будто бы чувствовали приближение чего-то иного. У северных ворот в сопровождении только одного боевого отряда и трех носильщиков с печатями прибыла карета, черное дерево, рунные вставки серебра, герб Совета князей, три линии на чешуйчатом круге. Из нее вышел человек в черно-белом кафтане с красной нитью по краю рукавов, отличительный знак посредника совета. Те, кто их знал, знали также и это. Если к тебе пришел посредник, а не полководец, значит, ты еще можешь говорить, но тебя уже записали в графу возможных врагов. Семья Лин приняла эмиссара в павильоне под открытым небом на склоне холма, окруженном соснами и озером. Здесь когда-то обсуждали торговлю, заключали браки, подписывали соглашения между школами. Сейчас все выглядело торжественно, но строго, без лишнего золота, только темное дерево, нефритовые чаши, чай и стражи по периметру. Глава семьи Лин, Лин Чан Юнь, пришел в простом одеянии главного управляющего, без родовых украшений, но с мечом на поясе, чьи ножны были расшиты символами преданности старой Поднебесной империи. Эмиссар коротко и холодно улыбнулся, будто бы вежливо, но эта улыбка так и не достигла его ледяных глаз. Ротлин все еще чтит традиции, это ценно. Ротлин чтит честь, остальное приходит и уходит. Так началась встреча, эмиссар не угрожал, он намекал, он говорил с интересом, от имени совета, во имя порядка. Но суть была ясна. Совет хочет знать о том, кто уничтожил всех нефритовой луны в этом регионе. Совет хочет контроля над той силой, что сразила древнего духовного зверя. Совет намекает на то, что если род Лин сотрудничает с этой силой, то он обязан ею поделиться. Иначе у клана, который и так числится в изгнании, возникнут новые проблемы. Все было настолько понятно, что представители семьи Лин задумчиво выдохнули. Но Лин Юнь не повысил голос ни разу, он говорил. Мы лишь защищаем наши земли. Слухи о каких-то могущественных существах в горах – всего лишь слухи. Нам нечего скрывать, но и нечего отдавать. На словах все было вежливо, но напряжение в воздухе было таким, что даже чай в чашках слегка подрагивал от духовного давления. И именно в этот момент, ни раньше и не позже, небо вспыхнуло светом серебристо-синей молнии. Он появился, как вспышка грозы. На фоне облаков, над озером, словно сливаясь с ветром и молнией, парил воин в черном плаще с серебряными краями, а его верная маска пустого лика закрывала лицо. Под его ногами, словно навечно прилипнув к подошвам, находилось копье, что светилось звездным отблеском. А за ним проявилась драконоподобная тень с бесшумно изливающимся телом. Он не произносил ни слова, но вся встреча остановилась. Даже чай остыл. Гость совета не дернулся, но его ухоженные пальцы в перчатках чуть напряглись. Лин Чан Юнь не обернулся, но поклонился, медленно, сдержанно, словно знал, что за ним пристально наблюдают. Тот, кто парил над павильоном, всего лишь на миг опустил копье вертикально, будто бы подчеркивая «Я вижу вас, я здесь, и я не ваша собственность. Я сам решаю, что буду делать». Затем он исчез, словно призрак. Никто больше не улыбался. Эмиссар совета, слегка прокашлявшись, сказал, «Значит, слухи правда. И эта сущность действительно в регионе. И, возможно, под вашей защитой. Хотя, с такой силой». Но Лин Чан Юнь тут же постарался его поправить. «Мы лишь служим народу, а небеса сами решают, кого направить к нам и почему». Эмиссар медленно встал, не попрощавшись, и ушел, на прощание лишь бросив. Совет не забывает ни верности, ни неповиновения. Андрей все это время парил на границе долины, молча. Внутри его души уже поселились усталость, холодное раздражение и тревога. Сначала секта солнечного владыки Теянгина, теперь совет князей. Слишком много глаз стало смотреть в мою сторону, а я еще не восстановился. Но он также видел и то, что Лин Чань Юнь не сдался, ни один из бойцов семьи Лин не дрогнул, ни одного намека на предательство с их стороны не было. Хорошо. Постепенно поднялся ветер, несущий следников гор прохладу. За его спиной Цзяо Лин издала приглушенный рык. Вскоре они исчезли в небе, оставив после себя лишь тень на облаках и ощущение непреложного предупреждения.